глава 13 неизведанное обыденное ужасающее и подлое злоба ошибся ибо впереди нас ждала скучная и до оури рутинная работа такое впечатление что я не на мостике военного корабля стоял а сидя в офисе папки на столе и стопки в стопку перекладывал в тот памятный день нырка флагмана я продержался так долго, что все без исключения из осведомлённых смотрели на меня с большим уважением. Я простоял на вахте почти до вечера и сошёл с мастика, лишь когда мир вокруг превратился в туманную серую мозаику. Шёл я уже почти на ощупь, при этом совершенно не ощущая виртуального тела. Вывалившись из вальдиры, выполз из игрового кокона, шмякнулся на пол, откуда меня подобрала чертыхающаяся Кира, помогшая добраться до ванны. Там я и вырубился окончательно. Загадочно. Не спать целые сутки очень нехорошо, даже нездорово. Но я никак не ожидал, что меня подкосит настолько сильно. Мозг попросту не справился и отключился. Проснулся я только следующим утром, в собственной постели, смирно спящей Кирой под боком. Машинально покосился на другой свой бок. Не дай бог, там бы посапывал папа, столь же уставший после своего первого виртуального плавания. Обошлось. Уф. А то бы я, наверное, визжал бы, как перепуганная девчонка, надышавшаяся гелия. А это уже не солидно для Нави. В то раннее, даже очень раннее утро, я еще не знал, что это начало долгой и унылой скукоты, разбавляемой лишь редкими вылазками на охоту. Расписание обычнейшего походного дня выглядело следующим образом. Утро. Серый рассвет едва брежет. Я поднимаюсь на мостик, и громадный флагман приходит в движение отходя от очередного пунктирного островка, давшего нам приют на ночь и обеспечившего монстрами, ресурсами и запасами всякой всячины. Запасанием всего подряд. То бишь банальным срубанием каждого дерева и кустика, сбора любых ягод, злаков, грибов, плодов и растений. Раскалыванием всех камней, копанием земли, набором питьевой воды, кошением травы на корм и прочим занималась так называемая ночная смена, спавшая днем и пробуждавшаяся ближе к вечеру. Несколько часов я наблюдаю, как сотни кораблей идут через океан, непрестанно отрабатывая различные манёвры. Эта карусель не затихает ни на миг. Полдень. Чинный обед. Всё как положено, блин. Высший офицерский состав, четыре блюда в меню, лёгкие напитки и умные беседы, блещущие интеллектуальными шутками. Особенно сияла баронесса, сыплющая шутками и остротами, порой благосклонно поглядывающая на отличившихся, не обделяя вниманием, и алого барса, сумевшего таки выполнить приказ и каким-то мистическим образом догнавшего нас лишь на второй день с момента прохода через осколочный архипелаг. Полуобнаженный хрипящий полуорг рухнул на верхнюю палубу флагмана в обнимку с трещащим пустым бочонком, сильно пахнущим тухлой рыбой. Упал прямо к ногам задумчиво молчащей черной баронессы. Я до сих пор не знаю, каким транспортом воспользовался полуорг, чтобы нас догнать. Но ему это удалось. Равно как и большей части посланы с ним на Альдрадас абордажные группы. Остальным же не посчастливилось. И они заняли места на дружественных флотах, идущих далеко-далеко позади или вовсе предпочли остаться на континенте. Там делу неспов хватало. Чуть за полдень Охота. Самое яркое событие дня. После сытного ланча я оказывался в просторном загоне куда помещался тот или иной монстр после чего я его убивал или же позорно от него убегал все зависело от многих факторов но веселый хохот восседающих на ограде злобы барса клеста Бома, киры роски орбита келлен к и многих прочих обязательно входил в программу после полуденных развлечений еще бы великий навигатор мечется в загоне уворачиваясь от ударов щупалец лап Глаз, ласт, иголок, молотков, брызг яда или кислоты выглядели при этом на редкость жалко. Первые два-три боя проходили именно так, на пределе, без малейшей помощи со стороны. Я настоял, дабы набрать опыта и прокачать собственные заклинания. И тем самым я даровал своей команде, и не только ей, часовое занимательнейшее зрелище комичных гладиаторских битв. вся армада И ржала в голос. Я не был против. Равно как и не требовал процента от тех бешеных ставок, что заключались на проигрыш или выигрыш. До моей смерти, само собой, не доходило. Опыт терять нельзя. Но если вмешивался в битву злоба, когда меня припирали к стенке и готовились нанести последний удар, это засчитывалось за позорную смерть гладиатора. После побед или поражений я сейчас отдыхал, глядя, как тем же самым занимаются прочие желающие. Смахнуться с монстрами хотели почти все, ибо чудовища были с пунктирных островов. Звери прежде невиданные, диковины атакующие способами зачастую непонятными и убойными. А после развлечений я вновь заходил в загон и начинал убивать предварительно ослабленных монстров пачками, кроша их ради драгоценных баллов опыта, предварительно напившись перед этим особыми зельями просвещенности, дающими бонус к получаемому опыту. Где-то к трём пополудни снова вахта и уже вплоть до вечера. Снова лицезрение пляшущих на волнах кораблей, играющих в догонялки, заходящих друг другу в корму и уворачивающихся изо всех сил от воображаемого вражеского навесного огня. Иногда улыбалась удача, и я становился свидетелем, как на соседних судах отрабатывают абордажные ситуации с нападением и отражением. Кричащие и вопящие абордажники накатывались на борта жертвы вместе с магическим ударом, наносили удары по текелажу, бросали взрыв зелья к мачтам, роняли на палубу стеклянные колбы с огненными термитами, что тут же приступали к завтраку. Понятно, что средства использовались не настоящие. Но коли будет всё всерьёз, то после столь мощной атаки корабль обречён. Видел я и абордаж из-под воды. Это прямо жуть. Там тебе и прыгающие громадные рыбины, и щупальца невиданных монстров, и чудовищные рога гигантских нарвалов, и еще много-много чего. Особенно меня поразил вынырнувший из воды невероятно большой скелет доисторической акулы. Голый костяк, ни клочка чешуи, кожи или плоти. Только скелет, зубастая мертвая пасть и целая толпа народа сидящих внутри скелета, зацепившихся между ребер, оседлавших спину, висящих на хребте и под брюхом. Едва нежить акула пролетела над выбранной кораблём жертвой, как на его палубе разом оказались полсотни радостных абордажников, принявшихся крушить всё подряд. Да, в дальнейшем прыгающие скелеты я видел часто. Манёвры отрабатывались до тошнотиков. Монотонно и безостановочно. Глубокий вечер. Впереди появлялся очередной остров, о чём вперёд смотрящий объявлял долгим радостным криком, обещающим отдых усталым игрокам. Корабли один за другим замедляли ход, подходили к довольно немалому клочку суши, густо заросшему джунглями, покрывающими склоны гор и спускающихся к самым берегам окаймленными полосами широких пляжей. Остров изобиловал бухтами и лагунами, черными зевами полузатопленных громадных пещер. Баронесса выбирала две-три лагуны, куда и заводились корабли. С грохотом цепи опускались якоря, к берегу неслись сотни вместительных шлюпок. а хилоты сновали у дна, как ненасытные пираньи. Эта ночная смена приступала к исполнению прямых обязанностей. Не успевал я сойти с мостика, как уже слышал первые гулкие протяжные удары. Это падали деревья, рвя лианы и ломая ветви. На пляжах загоралось множество костров, вступали в дело гитары и барабаны. Танцующие радостные игроки провожали очередной морской день, прощально маша руками вслед быстро удаляющимся вглубь островов факелам и светлякам освещающим путь разведчиков и добытчиков. К тому моменту, как я отпивал первый глоток вина, воздух наполнялся рёвом убиваемых монстров, неохотно расстающихся с собственным мясом, шкурами, перьями, когтями, зубами и прочим имуществом. Мимо нас колоннами проходило наше зверьё, шло на кормёжку. Среди них я постоянно видел тирана и зверей нашей команды, включая мамонты колывана отправляющегося на островные приключения. Роска гордо восседала на спине волка, ведя за собой звериную гвардию в бой. И каждый вечер я замечал, что за Роской идет все больше волков — чужих зверей, временно отпущенных хозяевами на прогулку. Уже не меньше двух десятков лобастых, клыкастых охотников сопровождала мою дочь в ее походах. Не только они, конечно, в том числе и мои друзья. Орбит так всегда был в числе ищущих что-нибудь интересное и частенько они находили. разок вернулись в дикой спешке, преследуемая странным существом, напоминающим безрукого двуногого ящера. Оказалось, у него руки раньше были. Да не простые, а золотые, с рубиновыми вкраплениями. И славные приключенцы его руки спёрли, мудро выждав моменты, когда ящер ручки оставил на пригорке, а сам пошёл поплавать и порыбачить в мелкой заводе. — С золотыми руками-то попробуй поплавать, тяжёлые ведь на дно тянут. В общем, золотые руки теперь в числе наших трофеев. Ночь. Наплясавшись у пылающих цифровых костров вместе с Кирой, а порой с черной баронессой или голди, я отправляюсь в Реал, не забыв попрощаться с уже засыпающей дочерью и друзьями. Ужин в семейном кругу завершал плодотворно проведенный день. После чего мы с Кирой топали в свою спальню, где моментально вырубались. Ну, или уделяли внимание друг другу наслаждаясь короткими мгновениями-воссоединениями. Утро. Снова вахта. И так вот постоянно. Целых три дня подряд. За прошедшее время я поднял девять уровней, что радовало безмерно и меня, и злобу пообещавшего, что в самом ближайшем времени мы с ним займемся еще более массовой шинковкой монстров. Просто чудищ на всех не хватало. Не я один желал стать сильнее и живучей. Таких тысячи. И все они по соседству. Завидуют каждому полученному тобой балу опыта. Поэтому приходится делиться. Но злобы твердо заявил. Будет у нас с ним возможность отличиться в живодерском деле. И, поверив, я принялся ждать Помимо меня подросли мои компаньоны. Им было и легче, и тяжелее. Ребята преимущественно охотились по ночам, вырезая всю живность на островах. А там конкуренция ой-ой-ой. И не только дружественная ведь острова пунктира спасения привечли не только не спящих и их союзников а вообще всех желающих кто сумел добраться до острова неприятные встречи были нередки но пока обходилось малой кровью дышавшие нам в спину недруги попросту отступали и причина этому крайне проста вынужденная осторожность Всё очень просто и очень жестоко армада не спящих выступила в поход первой была наиболее подготовлена к внезапному авральному старту. Остальным пришлось импровизировать на ходу. Самые сильные из наших конкурентов сумели сгруппироваться на удивление быстро, даже слишком быстро. А затем они запустили все имеющиеся в наличии бустеры и рванули за нами следом, не щадя ни денег, ни кораблей, ни людей. Пока они держались, сумели даже частично сократить отставание. Но разница во времени критична. Ведь мы прибывали к очередному острову всегда первыми и всегда до заката. Причем остров оказывался именно там, где нужно, идеально подстраиваясь под лидеров. Тут явно не обошлось без мощнейшей магии. Наши преследователи не успевали нас догнать до заката, хотя гробили корабли и ресурсы, изматывали команды, стараясь сократить расстояние между нами. Очень немногим это удалось. Отстающих спасало следующее. Островов было много и располагались они этакой вытянутой группой, растянутой на пару сотен морских миль. Мы проходили через всю островную группу и останавливались на последнем. Ранним утром стартовали дальше. Остальные же кланы занимали острова по принципу «До какого доплыли из последних сил, там и встанем на ночлег». Вот только ночью надо пахать и пахать, ремонтировать и ремонтировать. Военные действия не прекращались, и зачастую корабли притаскивались к стоянке в виде плавучего мусора, кое-как скреплённого верёвками и цепями. Главная пакость заключалась в том, что между расположенными в одной группе пунктирными островами можно было прыгать посредством телепорта. Имелись даже стационарные артефакты. Так что всегда можно было наведаться в гости. Я знала пяти чужих флотах, дышавших нам в затылок. Среди них были и архитекторы. И чёрная баронесса имела короткий разговор с внезапно появившимся вблизи от нашей стоянки Ралдарованом, этой тёмной лошадкой из клана архитекторов, настоящей легендой, одним из старейших игроков вальдира Загадкой тема их беседы не была. Архи предложили Неспам передать им великого навигатора в обмен на мощнейшие массовые телепорты божественного происхождения, вышедшие из рук древних. И архи же прямым текстом сказали, на континенте влиянию неспящих приходит конец. Их рвут на части со всех сторон мало-помалу отщипывая по кусочку от их территорий, репутации, торговых сделок и политического влияния. Вскоре не спящие станут лишь красивой сказкой. Был, мол, когда-то великий клан. Само собой, чёрная баронесса на сделку не пошла, вежливо отклонив предложение. Это было в конце второго дня великого похода. К вечеру третьего дня Ралдараван прибыл снова. Вышел прямо к нашим кострам, Поприветствовал всех громогласно, после чего пошел по побережью к стоящей у воды баронессе. Состоялся еще один разговор. Говорили громко, ничуть не стесняясь присутствующих и ничего не скрывая. Так вот, совершенно внезапно, можно сказать, вдруг, архитекторы от себя лично и от нескольких старых мощных кланов, которых они представляли официально, предложили неспящим создать некий альянс старейших, действующий по принципу и правилам мифического круглого стола рыцарей короля Артура. Причина? На архов и еще несколько столь же старых кланов было совершено нападение. Кем? Молодыми да дерзкими. Новое поколение игроков — новые кланы. Вот кто ударил по седым зубрам мира Вальдира. Ударил беспощадно, с задоринкой и веселым блеском в сумасшедших глазах. И теперь уже архитекторов родителей болотников, рыцарей Завета, золотых жабр, акул бездны и прочих стариков вдруг начали пинать со всех сторон. Старый континент давным-давно поделен между сильными мира сего. Давным-давно поделено вообще совершенно все. От гнилых болот до городов. Старики правили жесткой рукой. Но, видать, многим это поднадоело. Посему едва флоты отошли от материка подальше, На берегу вспыхнула самая настоящая революция. Кто-то читал пламенные речи, кто-то, не дрогнувший рукой, бросал факелы на соломенные крыши клановых деревень. Кто-то уже подтаскивал осадные машины к цитаделям. Ещё бы. Всё по законам жанра. Кот из дома, мыши в пляс. Те, кто ещё вчера злорадствовал над несчастьями неспящих, сегодня оказались на их месте. И тут-то они и взвыли, и бросились искать выход из ситуации. И он, по их мнению, был в следующем. Надо собрать огромные силы старейших и могущественных кланов Вальдиры в единый кулак и врезать им по харям, взорвавшимся юнцам. А иначе подрастающее поколение живо отправит стариков на вынужденную пенсию. Ведь угроза вполне реальна. Почти весь основной состав старых кланов отправился в далекое морское путешествие. Оборона земельных владений не просто ослаблена. От нее почти ничего не осталось. Поэтому создание альянса старейших — дело, не терпящее отлагательств. Будем медлить? Молодежь нам такое устроит. у, -у, -у. В общем, стращали изо всех сил, используя красочные метафоры, сравнения, мрачные прогнозы и ужасное пророчество всеобщего апокалипсиса. Я испытывал двойственные чувства. Ведь я и мои друзья представляем как раз то самое молодое поколение. Просто мы либо не обладаем подобными амбициями, либо времени нет на осуществление оных. Но трепета и пиетета перед старейшими кланами Вальдиры я не испытывал. Опять же разбирала насмех. Смешно ведь. Так родители наконец конец недели уезжают на дачу, огород полоть и картошку копать, а их отпрыски устраивают в квартире забойную вечеринку. После объявления и предложения чёрная баронесса вновь осталась спокойна. Отсюда я сделал вывод, что о ситуации на континенте она знает видит полную картину событий, но старается не показать чувств. Глава не спящих вежливо поблагодарила посланца, а затем послала его. Не сразу туда, а сначала к нашим кострам, предложив отведать жареного мяса, хрюдла и вина-сладость брута. Сама же вроде как обещала подумать. Но никаких приказов в дальнейшем не последовало. Хотя я понимал, что, как и многие, вижу лишь вершину айсберга. Самое главное скрыто от наших глаз. Осталось за нашими спинами. Мы уже ушли от старого материка, а чёрная варонесса ещё оставалась там. Душой, во всяком случае. Продолжала вести политические пляски. Но и нам было над чем задуматься. У меня мысли были простыми и выражали следующее. Вот это да. Ещё мысль. Это на пользу Роске или нет? Ведь если рухнет старая система, то на курящихся дымом и пеплом обломках можно чего-нибудь построить. Например, светлый большой храм новой юной богини. Хм, как бы то ни было, поход продолжался своим чередом. Суетливое и напряжённое плавание, что каждый день оканчивалось беспохмельной дружеской попойкой, танцами до упада и обжиранием неведомыми плодами и неведомым мясом. Война. О, она имела место быть и также шла своим чередом. Но на флангах и в глубоком тылу. Армада неспящих на данный момент состояла из огромнейшего числа кораблей. Я как-то взялся считать, но сбился на четвёртой сотне. А ведь я видел лишь наше ближайшее окружение. За нами следом шло множество боевых кораблей, не выпускающих массивную корму королевы из вида. Там же медленно тащились грузовые суда с забитыми до отказа трюмами. Они постоянно отставали, их приходилось подстёгивать нарочито вызванными ветрами, толчками призванных волн буксирами из-под воды, но тихоходы продолжали скатываться назад. Дошло до того, что на последней ночной стоянке немалая часть грузовых и союзных кораблей отдыхали не на нашем пунктирном острове, а на втором и третьем, если считать от нас. Попросту не успели до нас добраться. Запаса времени и возможности хода не хватило. Учитывая постоянные поломки и происшествия, ситуация усугублялась. Флот растягивался, из мощного ядра превратившись в такую толстую сардельку, что собиралась вытянуться в более длинную и тонкую сосиску. И наш задний и сочный хвостик сардельки уже начали грызть голодные преследователи. Ещё бы. Выглядит аппетитно, беззащитно и так далее. Грех не откусить кусочек. Чаще всего нападения происходили в утреннее время, когда армада снималась с якорей и начинала набирать ход. В тот миг появлялись вражеские рейдеры, наплевавшие на полноценный ночной отдых и вышедшие в открытые воды раньше нас, и успевшие преодолеть десяток другой морских миль. Рейдеры уничтожались, но они тоже были не лыком шиты, и порой успевали отправить ко дну несколько шхун и бригантин. Но все проделки рейдерских групп меркли перед подлянками, подкидываемыми бессмертными. А именно на них грешил я в первую очередь, Кто еще может послать нам навстречу такой апперкот? Шторм. Встречный воющий шторм с разъяренно ревущими пенными валами воды. Это случилось на второй день после ланча и обеденной охоты на монстров. Небо вдруг потемнело, поднялся ветер, запахло грозой. А затем ветер перерос в бурю. Его порывы были настолько сильны, что валили с ног. В водной стихии также творился форменный ужас. Будто включили грязевой насос, что взбаламутил всю воду, закрутил её в подводный смерч. И через это безобразие Армаде пришлось прорываться силой. С помощью заклинаний, артефактов и довольно умелого маневрирования, которое назвали «лавировкой». «Угу. Попробуйте, половируйте каменным островом». Чёрная королева шла на пролом, разбивая волны лбом и носом, прикрывая собой сгрудившиеся корабли сопровождения. Потери в текелаже и кораблях были небольшие, ничего ужасающего. А вот потеря хода оказалась существенной. На протяжении пяти часов флот Неспа вшел к затерянному материку на скорости, сниженной процентов на сорок, может, чуть больше. И бьющий у меня из груди янтарный луч упорно указывал все это время четко навстречу шторму. «Ваша цель там, а дальше делайте, что хотите». Мне нетрудно было догадаться, что именно этого подлые устроители общего забега и хотели добиться. Замедлить лидеров гонки. привратности судьбы что тут поделать? И нетрудно понять, что всё время, пока неспы прорывались через непогоду, идущие за нами следом враги старались выжать из кораблей каждую каплю дополнительной скорости, дабы сократить разрыв между нами. Финт довольно подлый, на то они и бесы. Баронесса, злоба, барс, клест и прочие из верхушки в тот день угрюмо молчали. Сдерживали эмоции, как и положено суровым морским волкам. Но как они виртуозно крыли матом на следующий день, когда на 4 часа нас накрыло полным штилем? Океан выглядел тщательно разглаженной простыней. Ни единой складочки, ни единой морщинки. Даже не простыня, а идеально отполированная деревянная столешница. И мы на этой столешнице как расставленные фигурки кораблей, застывших в неподвижности. Ох, и орал злоба, показывая небесам крайне неприличные жесты. Понятно, что дожидаться окончания Штиля никто не стал. Флот очень быстро набрал потерянный ход и рванулся дальше к цели. Но какой ценой? Сейчас десятками и сотнями сгорали свитки с заклинаниями, артефакты тратили запасы энергии и собственную прочность. Огромные подводные чудовища были вынуждены толкать надводные корабли или тащить их за собой. Затрачивалось море ресурсов и сил. Но флот прорвался. Вновь наполнились паруса свежим попутным ветром. Радостно закричали матросы, с ликованием подбросили вверх шапки. Но тут раздался вибрирующий злобный вой из-под воды. В водном царстве проснулось встречное течение. Вроде не слишком сильное но постоянное и очень широкое. То же самое, что плыть против течения реки. Да, это возможно, но снова горят свитки, пыхтят и дымят артефакты, хрустят корпуса кораблей, тащащих за собой динозавров. Погода перестала устраивать нам выкрутасы только ближе к вечеру третьего дня похода. Единственный плюс для меня лично — я вдоволь насмотрелся живого кино про то, как в действительности приходилось пахать рабам на галерах. Это захватывающее зрелище. На многих кораблях сопровождения десятки великанских весел разом опускаются, толкают воду, снова взлетают вверх, взметая пену и брызги. Дружное уханье, оханье, рёв надсмотрщиков и бой барабанов, задающих ритм. «Флот не спящих гребёт и гребёт. Сдохнем, но дойдём» — вот их девиз. Так вот мы и шли вперёд, преодолевая всё, что только можно. И при этом мы понимали, что это лишь робкие первые цветочки. А ведь ягодки впереди. Что вскоре и подтвердилось. Прямо во время обеда на четвертый день похода пришло спешное донесение от разведчиков. Донесение гласило следующее. «Лес на горизонте!» Едва не подавившись супом из устриц, Клест неспешно вытер губы белоснежным полотенцем. Позер. И уточнил. «Ась!» «Лес на горизонте! Прямо по курсу!» «Как понять лес на горизонте? Ведь мы в открытом океане!» «Не может же быть, что мы уже добрались до конца путешествия!» «Каковы указания, Кэп?» Баронесса сейчас спала. Прямо в игре, лёжа в гамаке, подвешенном на мостике в дальнем углу. Барс где-то шастал на кораблях сопровождения вместе со злобой. Поэтому решение должен был принять Клест. И он мгновенно показал свою прирождённую мудрость бодро рявкнув. Будите чёрную баронессу у нас в ЧП. Какой лихой капитан.